Мама распрекрасная и великолепная. На ее рабочем столе лежали приготовленные и заботливо сложенные аккуратной стопочкой бумаги. Сантиметров 30 в высоту. Дас, это вам не мешок фасоли разобрать. Тут до обеда, не поднимая головушки. Софья посмотрела на кипу и так, и эдак, а потом сдвинула ее на край стола и включила компьютер. Человек, который сообразил, что работа не волк, в лес не убежит, был самым разумным существом на планете. Георгия Вайцмена она нашла быстро. Даже усилий прикладывать не пришлось. Жил на окраине Нижнего, занимался перепродажей запчастей и ни от кого не прятался. В соцсетях было полно фотографий, но только его одного. Вот он за рулем машины, вот на рыбалке, вот лопает шашлык, вот опрокидывает рюмку водки. Незамысловатая физиономия. Глуповатый вид. А где жена? Где друзья-собутыльники? Софья несколько раз пересмотрела фотографии, пытаясь про этого Вайцмана хоть что-нибудь понять, но безуспешно. На одном из снимков он широко улыбался, показывая ряд стальных зубов. Из фильмов она знала, такие зубы говорят о том, что человек сидел на зоне. И как это проверить? Ну, сидел и сидел, дальше что? Несколько разочарованная, Софья переключилась на рабочие проблемы и мысли о Протасове. А ближе к обеду директор вдруг надумал провести совещание. Звонок раздался, когда совещание только началось. Софья потихоньку вынула сотовый из кармана и скосила глаза. «Шарманова! С чего вдруг?» «Кажется, соскучиться по подруге еще не должна». Софья стала писать сообщение, что перезвонит позже, но проклятое любопытство уже начало свою разрушительную работу. Она скривила физиономию, прижала к щеке ладонь и стала делать пасы. Жалостливый директор кивнул, и Софья, бочком выбравшись из-за стола, выскочила в коридор. «Алло, Мариша, рада тебя слышать, как ты?» «Слушай, забыла тебе сказать. Этот пакетик из замши отпечатался на платке неравномерно». С одного края отпечаток четче и глубже, давление разное. И что это значит? В углу что-то лежало, маленькое и круглое. Колечко? радостно воскликнула Софья. Но «Ну нет, скорее камень. Какой камень? Ну не булыжник из мостовой, бриль. Ты вроде не тупая. Впрочем, насчет камня я тебе не как химик говорю. Просто в микроскоп было очень четко виден обрис. Примерно полтора-два сантиметра в диаметре. Маришка говорила что-то еще, но Софья не слушала. «Камень, конечно, драгоценный камень! Вот это поворот!» Кажется, она отключилась, не попрощавшись и не сказав спасибо. «Придется купить самые дорогие духи и презентовать Шармановой». Однако сначала надо подумать тему до конца. Итак, В печке спрятали драгоцены и, разумеется, баснословно дорогой камень. Как утверждает Протасов, случилось это давно, даже не в этом веке. По какой-то причине тайник не был обнаружен, или тот, кто о нем знал, забрать коробку не мог. А теперь смог. За ней пришли двое. Вайцман явился первым, успел вынуть коробку, но тут пришел второй и убил его. Камень забрал именно он. Через несколько дней появился еще и третий, который о случившемся ничего не знал. Ему пришлось уйти ни с чем. Следовательно, камень сейчас в руках убийцы и его судьба покрыта мраком. Все закончилось или нет? Возможно, третий, не захочет мириться с таким исходом дела, будет искать камень и того, кто его забрал». «Если узнать, кто этот третий, он может вывести на убийцу. Если, конечно, сам с ним знаком. Кого вывести? Их с Протасовым? Ну, выведет. А что дальше? Они схватят всех скопом и сдадут ментам? Если живы останутся?» Она постучала телефоном по щеке, а потом решительно набрала номер Протасова. «А тот следователь, который ведет дело, он как, толковый?» «Опытный, во всяком случае», – ответил Иван и, уловив в ее голосе странные интонации, быстро спросил. «Что случилось?» «Маришка позвонила», – ответила она и пересказала их разговор. Следователь Сергей Владимирович Басов показался Протасову немного странным. Вопросы он задавал точные, важные, а вот ответы слушал то внимательно, то вплоухо, то вообще не слушал. Так, во всяком случае, выглядел со стороны. Не раз Протасову казалось, что мысли Басова куда-то уплывают, лицо становится равнодушным, а взгляд рассеянным. Однако через некоторое время он убедился, что выводы следователь сделал правильные и решил, что у Басова просто необычная манера общения. На самом деле причина была в другом. Басов знал, что его медленно, но верно убивает Рак и хотел только одного – сдохнуть не слишком быстро. а только после того, как ему назначат пенсию по выслуге лет. С пенсией, которая сможет обеспечить семью, умирать не так страшно. Вдова будет получать выплаты за него, ей станет немного легче тянуть на себе собственную мать инвалида. С женой Надей они не жили вместе лет шесть, но официально развод не оформляли. Разумеется, он знал, что жена получит пособие на погребение, какие-то выплаты по месту работы – Но все это казалось ему ненадежным. Но ну, выдадут Нади его последнюю неполученную зарплату, и что с того, что-то большее она сможет получить лишь через полгода. Но делали Басов решил, что самая надежная его пенсия, и стал тянуть время. Ежесекундно прислушиваясь к боли внутри потрепанного организма и пытаясь с ней договориться, чтобы подождала еще немного. Боль, однако, становилось все невыносимее. Иной раз ему было трудно даже бумаги читать, что уж говорить о допросах, но работать приходилось к тому же так, чтобы никто не заметил его состояние. «У нас ведь как? Сначала в больничку запихают, потом спишут. И поминай, как звали». Звонок Протасова следователь Басов услышал в тот момент, когда боль немного отпустила. Подняв трубку, он даже успел отдышаться и вытереть солбопот. «Приходите, я выпишу пропуск», — сказал он и задумался. С самого начала он не верил в бандитские разборки. Зачем устраивать их на квартире, тем более чужой? Шуму и так много. Вон, даже соседка прибежала, услышав грохот разбитой печки. Для бандитов как-то непрофессионально так шуметь. Ватимана можно было убрать потихо и совсем в другом месте. Куда бы он делся? А тут словно в порыве действовал и ударил, И сильно, со злобой. Мститель, что ли, какой? В материалах, переданных полицией, не было ничего, за что можно зацепиться. Басов пытался выстроить картину преступления и понимал, что деталей не хватает. Может, Протасов в самом деле чем-нибудь порадует? И он стал ждать. Остаток рабочего дня Софья провела в задумчивости. Что же это за камень такой? который сначала прячут так, что никто не может найти, а потом убивают из-за него направо и налево. Платок принадлежал пламенной революционерке Ларисе Рейснер. Может, напрасно связь между ней и камнем была отброшена как несостоятельная? А что, если и камень тоже принадлежал ей? Бенедикт рассказывал об этой женщине много удивительного. Могла ли в ее руки попасть... Какая-то запредельная ценность, которую она даже спрятать решила. Ото всех. Вполне. Значит, коробку в печку тоже она положила. Но это почти невозможно. Лариса никогда не жила в доме на Маховой. Хотя почему? Она могла прийти к кому-то, кто тут жил, в гости, например, и незаметно спрятать камень. Не годится. Это уж совсем из индийского кино. Но, например, здесь мог жить тот, кому она доверяла. Он устроил тайник. Другими словами, о том, где находился камень, никто не должен был знать, кроме хозяина квартиры. Тоже этот неведомый хозяин? Имел ли он отношение к Рейснер? Вот только зачем такие сложности? Что же это за камень, если Лариса Рейснер или кто-то другой стремилась сохранить его любой ценой? Софья мучилась до вечера, а потом в голове внезапно и необъяснимым образом просветлела. Божечки, да что же она мучается! Есть же на свете человек, который может ей помочь! Нет, не так. Даже если не может, все равно поможет. Домой она бежала как угорелая. Даже к Протасову заходить не стала. Влетела в квартиру, побросала вещи и набрала номер Аллы Николаевны Подбельской. И совершенно не обратила внимания, что из соседских заготовок исчезла еще одна банка. На этот раз с маринованными патиссонами. Все, кто знал маму, считали ее несгибаемой, жесткой и безапелляционной. Этаким железным конкистадором от науки – но снаружи этот конкистадор напоминал скорее домашнюю кошечку. Даже ее имя, Алла Николаевна, звучало мягко и мило. Это вводило в заблуждение многих, особенно особи мужского пола. Голосок был под стать внешности. Софья слушала эти музыкальные переливы, улыбаясь. «Лариса Рейснер?» С чего вдруг холодного финансиста интересует пламенная революционерка? Ну как, они сошлись. Вода и камень, стихи и проза, лед и пламень. И на какой именно почве произошло саитие, можно полюбопытствовать. Софья, привыкшая к изыскам маминой речи, на саитие только хмыкнула. Мне в руки попал ее платок, а в нем хранился мешочек с драгоценным камнем. Предположительно. «Я хочу узнать, что это за камень и как он мог попасть в Крейснер». Мама помолчала. «Мам, ты можешь что-нибудь сказать?» Наконец спросила Софья, обеспокоенная затянувшейся паузой. «Не знаю, с чего начать, дочь моя». «Понимаешь, жизнь этой женщины изучена вдоль и поперек, а также разобрана на нити. Если говорить навскидку, это может быть камень из коллекции Эрмитажа, в котором она в свое время здорово порезвилась». или из частной коллекции тех, кого приходило арестовывать. Вариантов масса. Про это я уже слышала. Уж не от Бенечки ли? Он мне очень помог с вензелем на платке. А стихи? Не цитировал случаем. Он обожает Серебряный век. Цитировал, но предупредил, что они плохие. Зато жизнь была талантливая. Лариса – нечто среднее между шальной пулей и железной машиной. Драгоценности она обожала и обвешивалась с головы до, пардон, промежности, при этом совершенно не брезгуя стащить колечко сокровавленного пальца. Но если говорить о чем то особенном... Да, мам, именно об этом. Понимаешь, камень, конечно, это лишь версия, был тщательно спрятан. Да где спрятан-то? В Москве? Нет, в Питере, на Маховой, в печке. В чьей именно печке? В твоей? «Нет. Одного моего знакомого. Софья, ты же знаешь, почему я назвала тебя этим именем. В надежде, что ты вырастешь мудрый. Я помню, мам. Протасов всего лишь хороший знакомый». Как можно тверже произнесла Софья и тут же услышала мамин фырк. «Я тебя умоляю, дочь моя, не вешай мне на уши спагетти. Я же не требую у тебя отчета, с кем ты спишь». Я вообще всегда «за». Мам, давай не будем об этом говорить. Софья постаралась придать голосу строгости. Мама тут же сбавила обороты. Она всегда умела вовремя переключиться. Ладно, сантименты в сторону. Попробуем подумать. Погоди, сейчас сяду на диван. Пошел вон отсюда. Это я не твоему папе, не волнуйся. Это мошка беснуется, швабра старая. Совсем обнаглела. Итак, Бенни, наверное, рассказывал, что в жизни Ларисы был Афганистан. Да, разумеется, везде наша пострелка поспела. Не стоит бросаться необдуманными фразами, дочь моя София. Лариса не хабалка с рабочей окраины, а потомственная дворянка. Ее отец был профессором права и дал дочери прекрасное образование. Гимназию она окончила с золотой медалью и училась в психоневрологическом институте. Разумеется, владела несколькими языками. То есть в Афганистане не просто красовалась. Скажу больше, Рейснер создала европейской дипломатии достойную конкуренцию. Она подружилась с любимой женой и с матерью Аманулы Хана, тогдашнего правителя, и умудрялась получать от них конфиденциальную информацию. Она, кстати, написала об этом книгу. Так и называется «Афганистан». Интересная вещь, кстати. Мама попыхтела, по-видимому, устраиваясь поудобнее. Так вот, однако, как и следовало ожидать, вскоре ей стало скучно среди восточных красот. К она особых чувств не питала, он об этом знал и всеми силами старался ее удержать. Но преуспел в этом совершенно другой человек. «И вот тут, дочь моя, тебе следует поковыряться в ухе, чтобы слушать внимательнее. Уже...» Лариса называла его «принцем». Странно, но имя его осталось неизвестным. Лишь факт, что он был афганским аристократом из богатой и влиятельной семьи. Судя по всему, роман был бурным, потому что русская женщина была допущена в святая святых, в семейную сокровищницу. Откуда это известно? У нее было несколько драгоценностей оттуда. Она сама рассказывала брату Игорю, но об одном все же умолчала. После ее отъезда афганский принц обнаружил пропажу главной реликвии – бриллианта под названием Red Sun. «Красное солнце?» «Почему красное?» «Он был красный». «Никогда не слышал, что бывают красные бриллианты». «Говорят, бывают, но очень редко». «Поэтому стоит дорого?» баснословно дорого». но толком я тебе об этом ничего сказать не могу». «Лариса украла камень?» Никаких доказательств тому не было, но семья принца решила, что да. А камень был непростой. Он хранился в семье более трехсот лет и считался талисманом многих поколений. Его потеря была равносильна угрозе гибели всего рода. Вот почему, я полагаю, если мы говорим о чем-то совершенно и абсолютно особенном, то это может быть только он». «Ты чего молчишь?» «Я опупела». «Это нормально. Легкая опупелость придает женщине особый шарм». «Кстати, как поживает Шарманова? Ты еще не додумалась сплавить ей своего бывшего мужа?» Мамина проницательность всегда шокировала Софью, но в этот раз Алла Николаевна превзошла саму себя. «Как она догадалась?» «Если ты сейчас размышляешь о том, как я об этом догадалась...» То не забывай, что тебя отрезали Именно от моей пуповины Не уверена, что отрезали, если честно Ты как будто Внутри меня сидишь Так и есть Сначала ты внутри меня, а теперь я Это так увлекательно Когда-нибудь сама поймешь А что было дальше Тебе известно? Свернула на старую дорогу Софья Алмаз было решено Вернуть любой ценой Ничего себе, как у Колинза в Лунном камне. Там тоже был алмаз и несколько поколений индусов, которые его разыскивали. Да, что-то общее есть. Только в романе камень вернулся в Индию, а красное солнце не найден до сих пор. Это точно известно. Без сомнений я. Историю поисков описывает некто Абдуллахат Ахмади, известный исследователь. Я читал его работу, когда писал докторскую. Другими словами, Рейснер увела бриллиант и смылась? Тут много всего. Она узнала о гибели Гумилёва и о том, что не последнюю роль в этом сыграл ее законный супруг Фёдор Раскольников. Считается, что она могла бы Гумилёва спасти, но я думаю, это бред. Скорее поучаствовала бы в расстреле. Рейснер считала Николая мерзавцем и с радостью отомстила бы за свои неоправдавшиеся надежды. Но её биографы хотели слепить более привлекательный образ, поэтому была выдвинута версия, что смерть поэта ее потрясла, и на этой почве у нее случился выкидыш. Предполагается, что Лариса не простила мужу ни расстрел Гумилёва, не потерю ребенка и сбежала. Фёдору заявила, что она едет хлопотать о его переводе в Москву, хотя кронштадтский мятеж Раскольникову еще не простили, и говорить о возвращении было рано. Да и сам отъезд уж очень напоминал бегство с места преступления. Сначала по горным речкам через ущелье по опаснейшей Гератской дороге, потом из Ташкента в Москву на поезде. Оттуда она сразу прислала требования развода, а сама села в самолет и улетела в Берлин, скрылась в подполе под чужой фамилией и поехала в Гамбург, чтобы три месяца лазить по баррикадам. Выглядит так, словно она скрывалась от возмездия. Очень похоже, кивнула Софья. Камень все время был с ней? Вряд ли. Слишком опасно. Наверняка где-то прятала. А если на Маховой? Очень сомнительно. В Питер она не возвращалась. На Маховой не жила. Кто-то из близких? Может. Но кто? Ума не приложу. Однако ради тебя, дочь моя, готова порыться в документах. Мамуля, ты зайка, ты мне льстишь. Я скорее на старого бегемота похожа. Это ты себе льстишь. Так кажется, себя Елена Бловатская называла. Мама хмыкнула в трубку. Горжусь, что за двадцать лет пребывания вне семейного лона ты ничего не забыла. Увы, слишком многое. Тогда, может быть? Мам, ну ты же знаешь, не может быть! Понятливая мама сразу сменила тон и тему. «Как там Бенедикт? У него скоро юбилей». «Я помню. Наверняка захочет, чтобы ты приехала». «Не захочет. Фаина до сих пор не простила ему тот Адюльтер». «Адюльтер? Ты же говорила, что это был лишь невинный флирт. «Да какая тебе разница? Все равно в постели он был скучным, плоским и зеленым». «Как крокодил Гена? Мам, ты меня убиваешь!» – захохотала Софья. «Такие интимные подробности через столько лет!» «Вот именно! В моем возрасте можно смело гордиться тем, чего раньше следовало стыдиться!» «Теперь я понимаю бедную Фаину!» Мама пренебрежительно фыркнула. «Подумаешь? Ну переспали пару-тройку раз! Что такого?» «Он по мне с первого класса сох! Захотелось отблагодарить за верность!» «Мам, я сейчас лопну от смеха, не могу представить Фомича в роли любовника, хоть тресни». «Ну, Бени, конечно, на любителя, не спорю, но в молодости в нем что-то было. Такой, знаешь, юноша, бледный, со взором горящим. Наши девчонки влюблялись. А ты?» «Побойся, Бога, дочь моя, что ты такое говоришь? У меня в голове тогда была только наука и наш преподаватель английского». «Лорд Байрон, не меньше». Да Бенедикта ли мне было? Еще и Байрон. Мам, ты не перестаешь меня удивлять. Не только тебя. Бенни был удивлен не меньше, можешь мне поверить. Весело рассмеялась Алла Николаевна. Он и надеяться не смел. К тому же была Фаина. А тут такое счастье привалило. Ему отдалась в отеле после конференции. В Гамбурге, кажется. «Только не спрашивай, где в то время был твой папа». «А где в это время был мой папа?» «Твой подлец-папаша в то время был счастлив и женат на этой прошмандовке Наденьке. Его я приглядела гораздо позже. И вообще, не приставай ко мне. Давай лучше обратим внимание на твой моральный облик». «Не надо», — сразу испугалась Софья. Еще как надо. Неужели этот вымороженный Кирилл отбил у тебя вкус к жизни?» «Не верю. Ты же моя дочь». Просто мне нужно прийти в себя. Приходить в себя лучше всего в объятиях. Чужого мужа, поверь, ничто так не будоражит кровь. Мам, сегодня ты превзошла себя. И все из-за материнской любви. Нет, пожалуй, материнская тут ни при чем. Тогда из женской солидарности. Ты же знаешь, женщина, у которой к 40 годам не было любовника, не состоялась. Раньше ты вроде говорила... 30. Да, но тогда тебе было двадцать семь. Ещё имелась надежда, а теперь уже не осталось. Наоборот, с тех пор, как ты оставила своего карпа, она расцвела с новой силой. А тут еще какой-то просто знакомый нарисовался. Дерзай, моя девочка, а я буду на тебя радоваться. Намекаешь, что больше тебе ничего не остается? Не верю». «Помнишь, ты рассказывал, как строила глазки какому-то старому бонвивану из Чехии?» «Это на прошлый Новый год?» – с удовольствием подхватила Алла Николаевна. «Да, строила, и с большим успехом. После полуночи он сделал мне неприличное предложение. Да он к тому времени был пьян. Возможно, но не больше твоего папаши, который мудрился заснуть до боя курантов. Надеюсь, ты не воспользовалась этим». «За кого ты меня принимаешь? Я приличная женщина, профессор, доктор наук!» — вскрикнула Алла Николаевна и тут же расхохоталась. У меня просто живот ужасно разболелся. Шампанское дурацкое было. Пришлось растолкать твоего отца и поехать домой. «Мам, честное слово, я уже не могу смеяться», — взмолилась Софья. «Кстати, папа дома?» «Рядом сидит, чай пьет». «Так он все слышал?» «Я все слышал», — басом подтвердил папа. «Привет, дочка. «Вчера только вернулся», — сообщила Алла Николаевна. «Простыл на этом жутком сахалине». «И теперь твоя мама лечит меня своими эротическими новеллами». «Пап, мам, я вас люблю!» «Мы тебя тоже, Сонечка!» — ласково произнес отец. «И помни о том, что я сказала», — добавила мама. «Помню, мам, позвони, когда что-нибудь выяснишь». «Все непременно, котик».